Глава 41. Фиби. 13 июня. Наши дни. Они ехали больше часа и теперь находились в пяти минутах ходьбы от дома тёти Хейзел на дальнем северо-восточном краю Вермонта. Фиби с фонариком склонилась над картой. Лиза молча ехала на заднем сиденье. Сэм уже объяснил причину поездки. называя это проклятием или благословением». «Это поговорка, которую постоянно произносила Хейзел, сказал он. «Ну и что? Выходит, теперь твоя старая тётка оказывается той, кто забрал Лизу? Это бессмысленно». «Я просто действую по интуиции, Би, и Хейзл единственная, с кем мы ещё не говорили. Думаю, пора нанести ей визит». Теперь, изучая карту и понимая, как близко к цели они находятся, Фиби начала нервничать. А не стоит позвонить ей, дать знать о нашем приезде. Если она что-то знает, то заговорит скорее, если застигнуть её врасплох. Дай ей время подготовиться, и она выдумает что угодно. Или так напьётся, что вырубится в вчистую, когда мы попадём туда. «Хорошо», — согласилась Фиби. Она повернулась к Лизе. «Расскажи нам об этих стражах. Кто они такие? Чем они занимаются?» «Стражи оберегают нас». «Кого именно?» — спросил Сэм. Лиза не ответила. Вместо этого она сказала. «Одна из наших стражей рассказывала нам разные истории. Она называла их уроками. Насчёт фей и того, чем мы занимаемся с ними. Какие мы особенные и как нам повезло». «Повезло!» — пробормотал Сэм сквозь стиснутые зубы. «Ну, конечно». «Остановитесь!» — вдруг крикнула Лиза. Сэм ударил по тормозам, отчего всех бросила вперёд на поясах безопасности. Он осмотрел тёмную дорогу впереди и хмуро повернулся к Лизе. «В чём дело?» Лиза выскочила из автомобиля и побежала через грунтовую дорогу к деревьям. Она оставила дверь открытой, и повторяющийся сигнал звучал снова и снова, предупреждая их об этом. «Господи!» буркнул Сэм и повысил голос. «Лиза! Вернись в машину!» Он свернул на обочину, и они с Фиби торопливо пошли в ту сторону, куда убежала Лиза. «Лиза!» — звала Фиби. Сэм перешёл на бег, и она старалась держаться за ним, следуя по узкой тропе среди деревьев. Зашла большая и яркая луна, озарившая лес холодным голубоватым сиянием. Тропинка расширилась, и они оказались в роще странных корявых деревьев с ветвями, похожими на искривленные руки и пальцы. Ветви были усыпаны белыми цветами со сладким запахом. Некоторые лепестки падали и плыли в воздухе, словно волшебный снег. Фиби не особенно любила природу, но могла распознать яблони, когда видела их. Они находились в старом заброшенном саду. Деревья, за которыми давно не ухаживали, стояли аккуратными рядами через рваные промежутки. Лиза уселась на пень, раскачиваясь и напивая себе под нос. Она плотно обхватила себя руками и улыбалась. «Иногда мы танцевали здесь», — сообщила она с закрытыми глазами и блаженной улыбкой на лице. «Кто?» — спросила Фиби. «Ты и Тайло? Лиза кивнула в ночи полнолуния он приводил нас сюда подожди сказал сэм ты хочешь сказать сюда прямо в это место лиза встала и танцующей походкой пошла между деревьями смеясь и прикасаясь к ветвям впервые с тех пор как фиби встретилась с ней лиза выглядела действительно счастливой сэм и фиби последовали за ней старые ветви царапали им лица и цеплялись за одежду Сэм держался прямо за Лизой, но Фиби устала и не поспевала за ними. Ей казалось, что за последнюю неделю она провела слишком много времени, бегая среди деревьев. С неё было достаточно тёмных, угрожающих лесов. Она предпочитала открытые места. Когда всё это закончится, надо отправиться на берег океана или в пустыню. Куда-нибудь с бесконечным горизонтом, простирающимся на долгие мили без всяких сюрпризов, без деревьев с ветвями, которые пытаются схватить тебя, без сумрачных фигур, скрывающихся за спиной. Далеко впереди Сэм и Лиза остановились и теперь смотрели куда-то вниз. Когда Фиби приблизилась, Лиза тихо запела. «Давай, давай, подружка, выходи поиграть со мной». Сэм застыл, глядя на землю. Фиби подошла к нему и увидела четыре деревянных креста в кругу камней под большой узловатой яблоней. «Я не могу играть с тобой, мои куколки простудились». Примитивное кладбище, словно детские могилки для домашних животных. Земля под одним из крестов недавно была перекопана. И ещё там был огромный крест, слишком большой для домашнего животного. «Что это?» — спросила Фиби. Леденящий холод поднимался от земли через ступни и ноги и, наконец, улегся в животе. Сэм медленно покачал головой, не сводя глаз с земли. «Лиза!» Фиби повернулась, но Лиза уже исчезла в темноте, и ее пение стихло. Сэм вышел из круга могил. «Нам туда!» — сказал он. «Я вижу огни за деревьями. Я буду держаться за тобой. Сад внезапно закончился, и они оказались на вершине холма посреди скошенного поля. Лиза бежала к дому у подножия холма. Сэм и Фиби погнались за ней. Лиза приблизилась к дому и опустилась на четвереньки, чтобы заглянуть в низкое прямоугольное окно полуподвала. Сэм и Фиби поравнялись с ней. По краям полуподвального окна были вбиты ржавые гнутые гвозди, словно кто-то пытался удержать то, что находилось внутри. Но попытка оказалась безуспешной. Сэм нагнулся, открыл окно и стал протискиваться внутрь ногами вперёд, пока не исчез.